Глава 23. Давай вызовем врача, если тебе так плохо. Лялька попыталась прикоснуться к одеялу, но она взметнулась и уползло. Ни за что не дам им себя трогать, зревел муж, выстраивая в постели глухую оборону. Лялька вздохнула. Теперь она поняла, что у нее в доме два ребенка, причем один настолько же большой, насколько малосообразительный. Бьорн ужасно боялся докторов, и убедить его обратиться за помощью было практически невозможно. Тогда давай еще таблеточку. И чаю тебе травяного сделаю, да? Давай. Она погладила мужа по голове, поцеловала в лоб и ушла на кухню. Алло, секунда. И Леля ответила на дребезжание видеозвонка в ухе. Постой, что случилось? ханся погоди пару секунд не отключайся на родной выпей я сейчас хорошо это срочный звонок у ханны что-то случилось недовольный бьорн повиновался ее решению нет говори дела подождут говори же артём что ты уверена ханси успокойся да можешь приехать нет не стеснишь приезжай говорю «Только не плачь, разберемся. «Нет, не скажу». «Ну, дела...» Ляля выключила звонок и обратилась к супругу. «Представляешь, Ханна уверена, что Артем ей изменил. Я не могла ей отказать, чтобы она приехала. Прости меня». Лялька держала в объятиях больную голову бьорна массируя точки на шее. «Жуткая, жуткая мигрень». Ее пугало, когда у нее или близких начинались недомогания. Сказывались прошлые муки. Возникало чувство угрозы, которое приходилось преодолевать. И тут еще Ханна. «Постарайся поспать, любимый». Лялька пошла к входной двери и встретила зарёванную подругу. Через десять минут они сидели на кухне и пили чай. Вернее, Ханна роняла в него слезы, а Лялька просто согревалась чашкой. «Оказалось, что это его бывшая». Она в нашей лаборатории уже месяц. А я ничего не знала. Дина, это. Ах, она, ты ее знаешь? Нет, но наслышана. Артем ее и видеть не хотел больше. А тут захотел. Она мне вываливает, что ждет его после работы и надеется на хорошее времяпрепровождение. Я так и обмерла вся. Она знает, что вы живете вместе. Нет. Он держал свою бывшую под боком и не сказал ей об этом. А она так улыбалась, глядя на меня. Ты узнала у нее, что между ними? Нет. Она начала говорить, что это самое счастливое время было, когда она была с Артемом, что он самый замечательный. Дальше я тебе и передать не могу, что сказала. Я ответила «понятно» и сразу ушла. А Артём как это комментирует? Я ему не звонила. В этот момент на кухню заглянул Бьорн. «Привет, Ханси. Лялька, подойди, пожалуйста. Ольга плачет. У меня сейчас голова лопнет. Прости». Она вскочила и ринулась к ребёнку. Пока Ляля укачивала дочь, снова завибрировал компьютер. «Тёма? Немного. Не могу сказать. Все возможно». «Извини, ты знаешь мою политику? Китайская стена». Имевшая двух друзей, которые являлись парой, она вынуждена была разделять их в своей голове, не выдавая одному из влияний другого. Иначе она рисковала потерять кого-то из них и другого следом за обиженным. С полчаса лялька бегала по квартире, наливая Ольге водички, напевая колыбельную песенку, а затем обласкивая мужа. «На». Артем сказал, что это должно помочь. Она всыпала в на смесь каких-то лекарств. Ольга уснула вроде. Замотанная, она вернулась в распоряжение Ханны. «Я совсем не вовремя», — сконфузилась девушка. «Такое всегда не вовремя», — отмахнулась Лейла. Артём звонил. «Ты сказала ему, что я у тебя? Он сам понял. А про Дину?» «Нет». Только что ты расстроена, и что не пущу его к тебе, пока ты сама не захочешь. Он ответил, что едет. Ах, опять звонит. Я отключила свой звонок. Молвила Ханна. Нет, Артём, вы сами должны поговорить. Значит, не хочет. Слушай, она ко мне первая пришла. Все, пока я занята. Ох, говори, я слушаю. Я так и думала, что этот день настанет. Произнесла Ханна панура Придет такая вот Дина, и все рухнет. Какая такая? Она сексопильная, раскованная. Мужчины всегда с ума по таким сходят. Ты сама красавица писанная, а уж про ум я вообще молчу. Что толку? Я холодная и рассудительная. Это никому не нравится. Если б я могла быть хоть немного похожа на тебя. «Не дай тебе, Бог, мой язык, который не дружит с головой!» Воскликнула Ляля. «Да кто ж тебя так накрутил, Ханся? Какой мужик здесь поработал, признавайся? Я за версту подобное чую. Сама прошла то же самое». Ханна опустила голову. У меня было их двое до Тюмы. Оба ушли. Но не сразу. Выяснилось, что подолгу мне изменяли. Да и недовольны всегда были ты понимаешь». Ляля знала, что парни Ханны были из высочайшего общества. У всех семьи с чистейшими родословными. Круг знакомых почти что жители горы Олимп. Внешность — небесные ангелы. Один стал судьей, другой руководителем крупной корпорации. Артем, хотя ни разу не показал этого Ханне, был готов биться головой о косяк, когда она запросто показывала ему на них по телевизору и рассказывала, что они встречались. Будто бы не понимала, что речь-то идет не о встречах для игры в кубики. Она и не представляла, насколько его ранит. А Ляля не могла ей об этом даже намекнуть. «Послушай, это фрустрация какая-то. Ляльке показалось, что из ноздрей сейчас пойдет пар. С Артемом то не так было. Он же тебе ничего в этом роде не предъявлял?» «Нет», — голос Ханны потеплел. Он всегда такой внимательный. Говорил, что я красивая, что любит меня. По легкому румянцу на ее щеках Ляли сделалось все ясно. Артем умел обращаться с женщинами намного лучше, чем ее предыдущие несравненные в своем самомнении олимпийцы. «Вот видишь», — молвила Лейла, — «а тебе он что-то сказал?» «Ты же знаешь. Китайская стена», — вздохнула Ханна. Она отпила остывшего чаю. Я знаю, что Дина делала его несчастным каждый божий день. Он говорил об этом постоянно. А с тобой он счастлив. Видимо, недостаточно. Девочки, простите меня. В кухню снова вошел Бьорн. Привет, еще раз, Ханна. Извини, что я в таком виде. Голова трещала. Я остановлюсь невыносим, когда болен. Ничего, если бы не это. «Я бы начала думать, что ты идеален», — улыбнулась Ханна. «Теперь уже я начинаю ревновать», — пробормотала Ляля, глядя, как муж наливает стакан воды. Артем звонил, но я отклонил вызов. Поглядел он. «Так перезвони ему, если хочешь. Но нас не отвлекай, пожалуйста», — попросила Ляля. Когда Бьорн покинул помещение, Ханна продолжила. «Ты же знаешь, как это бывает». Не сдержался и все. Тебе неизвестно, наверняка было ли что у них? возразила Ляля. Ты должна спросить у Артема напрямую. Таких, как Дина, это я видела. Маньячка еще та. Будет рисоваться перед тобой, мол, посмотри, какая я классная. А ты, Ханси, совсем другая. Ты юная, прекрасная и не испорченная. Мужчины таких грезят. Но ты этим не будешь кичиться и пользоваться. «Просто будешь рядом. И Артем тебя любит». «Может быть, но... не знаю». Ханна трепетно вздохнула. «Я не рассказывала тебе. У нас была сильная размолвка месяц назад. Он хотел, чтобы я родила ребенка, а я сказала, что нужно подождать. Понимаешь, с этой лабораторией у меня сил никаких не остается. По непроницаемому лицу Ляли Ханне не удалось ничего прочитать. Она бы не созналась, что Суслик звонил ей тогда в растрепанных чувствах и долго плакался в жилетку. Ляльке едва удалось привести его в себя. Я тогда подумала, что он, наверное, не ценит ничего, что я делаю, как будто это мне только нужно. А не его эта мечта. Ты же знаешь, что это не так. Он очень тебя ценит и все время твердит, что без тебя ничего бы не вышло. Это правда. Но он меня так обидел. А когда я про Дину узнала, так вообще... Понимаю, я бы бьорну башку оторвала за подобное. А с детьми? Ты же ему не совсем отказала. С лабораторией устаканится и вперед. Это не единственное, чего я опасаюсь при беременности, проговорила Ханна. И ты меня должна понять. Осложнение из-за отравления... Ханна горько кивнула. «Ты все преодолела, но мне все равно бывает очень страшно, ведь на эту тему нет никаких надлежащих исследований. Если бы мы начали заниматься ей сами, тогда бы я родила со спокойным сердцем. Прости, прости меня, Ляля. У тебя-то уже есть здоровый ребенок». «Ольга здорова, слава богу, но ты права, это не научные данные». С другой стороны, сколько лет они займут? Лет пять-семь, если повезет. Не так долго. Но и не так мало. Ханна расстроилась еще сильнее. И ты меня осуждаешь. Нет, Ханси, ты моя подруга. Ты возлюбленная моего друга. Я ни за что тебя не стану осуждать. Бьорн тем временем включился в процесс, набрав Артема. Тот не ответил. И тогда айтишник энергично набрал текстовое сообщение. «Тёма, привет. Ты тоже на пути в нашу обитель? Кстати, порошок отменный. Боже тебя, благослови всю братью химиков. Голова моя кланяется низко». Артём не замедлил перезвонить. «Привет. Рад, что полегчало. Почему-то все считают, что эти штуки только от простуды. Но не злоупотребляй. Исходи все таки к врачу. Ладно, выберу время». Сейчас билет оплатил, сажусь в поезд. Прости, что беспокоим. Ерунда. Что у вас тряслось-то? Если б я знал. Ханна перестала со мной разговаривать. Я место себе не нахожу. Ты знаешь что-нибудь? Лялька проговорилась. Она думает, что ты ей изменил. Я этого не делал. Горячо ответил Артем, Но нотки вины в его голосе все же проскользнули. И Бьёрн их уловил ну как колись, почему Ханна так на тебя взъерепенилась?» «Изменить Ханне, это же надо психом быть. Просто на испытание пришла моя бывшая. Ханна, видимо, об этом узнала». «О, ты же послал ее в дальние страны?» «Нет». «Чувак, ты принял ее в программу? А Ханне ничего не сказал?» «Ну, ты что, первый день живешь?» Женщинами такое не прокатывает, даже если ты бывшую пальцем не трогал. Такого наслушаешься. И сколько это продолжается? Два месяца. Да ты сильно облажался. Лялька бы мне башку оторвала. Она симпатичная хоть? Бьорну узрел ссылку на фото из сети. Ханна лучше в двести раз. И она к тебе ласты начала клеить. Артем вздохнул. Он так и знал, что Ханна что-то заподозрила, когда он вечером опоздал с работы, да еще и был сам не свой. Надо было сразу же ей объяснить. Но он побоялся. Два месяца назад Артем скользил по лаборатории в белом халате и с планшетом. Отныне он перечитывал все медицинские карты сам и приблизился к очередному добровольцу, записавшемуся на исследование. Поднял глаза и остолбенел. Перед ним была Дина. «Как ты сюда попала?» Ее версия заключалась в том, что она хочет сделать что-то значимое. Она осознала, что нельзя жить просто для себя. Она восхищается тем, что он создал, особенно после этого ужасного судебного процесса, за которым она так внимательно следила. Я сто раз пожалел, что принял ее в программу. Она совсем не изменилась. Постоянно опаздывала, путала время приема. Я все время боялся, что она еще и выпьет в день видения препарата, и вот мое терпение лопнуло. Я начал ей выговаривать, сказал, что к нам телевидение должно прийти, и оплошности недопустимы. Она вдруг разревелась и ответила, что до сих пор меня любит. А ты? Дина произносила такие горячие слова, каких он раньше никогда от нее не слышал. Она готова на все, чтобы вернуть его. Ведь он ее судьба и половинка, Она должна была понять это раньше. Он должен, он просто обязан простить ее и дать ей еще один шанс. Она выйдет за него и родит ему детей. Она будет каждый день делать его счастливым, если он только простит ее. Я сказал, что личные отношения между нами невозможны. А про Ханну? Мы с Ханси условились, что не будем выставлять на показ нашу личную жизнь. Какой уж тут показ. Да я понимаю. Теперь понимаю. Видимо, она Ханне что-то болтнула. Не знаю, что. Ничего. Ничего непоправимого не произошло. Извиняться придется долго, но Ханси тебя простит. Только избавься от этой Дины. Под любым предлогом. В то время Лейла на кухне с жаром напутствовала подругу. «Ты богиня Ханси. Такое, как тебе, единицам дается для артема ты вершина всего и не смей себя сравнивать ни с какими непонятными девицами, а если одна из них к нему хотя бы подойдет мидни в нее молнию или врежь в бубен прошло полчаса бьорн был доволен как сто индийских слонов и стоя у кроватки с нежностью взирал на спящую дочку такая маленькая в ляльку пошла глазки черненькие очаровательные бровки и мягкие темные волосики. Он перенес ее из другой комнаты обратно в спальню, чтобы она была рядом с его выздоровевшей головой. Лейла расположилась на диване. Ханна молчала, глядя на девочку. Губы ее периодически озаряла нежная улыбка, а потом глаза увлажнялись. Раздался долгожданный звонок в дверь. «Иди в ту комнату, Ханси. Я провожу Артёма, поговорите там». Если все будет нормально, оставайтесь на ночь. Там есть комплект постельного белья в шкафу. Лялька встала. Я не уверена, что пойду на это. Посмотришь, как все повернется. Если не договоритесь, оставайся ты, а он пусть едет домой. Бьорну показалось, что взгляд Ляльки чересчур уж свирепо присек его благодушно потрунивающую улыбку. Он потупился в кроватку. Через несколько очень долгих минут Артём кинулся к своей подруге, сидящей на такте. «Ханна, я клянусь тебе, ничего у меня с ней не было. Почему же она утверждает, что ждала тебя на бутылку вина? Какую еще бутылку? Я первый раз об этом слышу». Она подошла ко мне и подружески поделилась, каким изумительным любовником ты был. «Она так сказала?» Увидев, что Ханна готова закончить их отношения прямо сейчас, он торопливо заговорил. «Послушай, я ничего об этом не знаю. Она, видимо, вознамерилась куда-то меня позвать, но я бы не пошел ни за что. Я и в мыслях подобного не имел». Ханна молчала. «Ханси, прости меня. Я исключил ее из программы. Позвонил и рассказал о нас. Сказал, что она не может больше участвовать в исследованиях, так как это конфликт интересов. Ты хоть представляешь, что будет, если она подаст на нас жалобу в Комитет по этике? Что она для них напридумывает? Щеки Ханны вспыхнули совсем иным пламенем. Теперь она негодовала за то, что он поставил под угрозу их совместный проект. Не подаст. Откуда ты знаешь, если она с цепи сорвется после твоей исповеди? Да она уже сорвалась. С ума сходит по тебе. Артем сел рядом с ней и порывисто схватил дрожащие руки. «За что ты так со мной?» — воскликнула она, рыдая. «Ханси, прости меня», — снова повторил он. «Ты знаешь меня теперь. Я по жизни мямля. Волевые решения мне всегда с трудом давались. На протяжении долгих лет я капитулировал перед трудностями. Вот допрыгался. Расстроил тебя так, что могу потерять». В другой комнате Бьорн поднялся на локте, лежа в кровати с женой. Интересно, они уже занялись этим? Что-то тихо слишком. Какое твое дело, спи, ответила лялька. Звукоизоляция неплохая, но не настолько. Конечно, Ханна не идеал, но уж точно лучше этой Динки. Тише. Услышат еще. Не услышат. «Ты говорил, что Артём большего и пожелать не может». «Ну да. Но по мне она слишком чопорная. Не в моем вкусе. Рассчитает как школьника. Заставит уроки сначала учить». «Я смотрю, ты сегодня решил показать все свои качества, отделяющие тебя от идеала». «Ну, я ж свое мнение говорю». Тем временем Артем продолжал. Возможно, мне льстило несколько, что она назвала меня хорошим после того, как бросила и растоптала. Я не должен был вообще допускать ее близко. Ты не заслужила этого. Если ты простишь меня, я обещаю, что буду самым внимательным, самым лучшим парнем для тебя. И за все, что ты делаешь, я буду вечно благодарить тебя, потому что без тебя я ни за что бы этого не добился». Ханна слушала, и в мозгу ее прорезывалось лишь одно воспоминание о том, как безвольный парень прошел через реки крови, несколько преступлений и суд, чтобы она могла сидеть рядом с ним. А до этого столь же бесстрашно он спасал Лейлу, которая даже не была его девушкой. Иногда любовь требует от нас переступить через самые сильные обиды. Именно требует, потому что иначе она уйдет. А если обида не была вызвана предательством, почему же нужно было выбрать ее, а не любовь? Ханна все еще со слезами обняла Артема. «Ты не безвольный», — прошептала она. «Просто... я бы все отдала, чтобы быть для тебя такой же привлекательной, как она». «Да что такое?» Бьерн встал с постели на плач дочери. Это от твоих сомнительных рассуждений она проснулась. Ты ее и успокаивай. Лелька повернулась на другой бок. Ты о чем-то? Артем вытрещил глаза. С чего это она для меня привлекательная? Может, и была когда-то? Я не о том. Если уж на чистоту, это хоть и унижает. Я понимаю, что того, что у меня есть для мужчины, недостаточно. Ханси, ты извини. Но большего бреда я в жизни не слышал. О чем ты вообще говоришь? Ты понял, о чем я? Небожительница вряд ли может вызвать настоящее влечение. Артем пару раз моргнул, воспринимая ее идею. Хочешь честно, я с первого взгляда на тебя перестал здраво мыслить и вовсе не от жажды духовной близости. Надо мной шутили, чтобы я еще одну таблетку принял. А когда я в следственном изоляторе сидел... Так уж не буду говорить тебе, какие сны отвлекали меня от мыслей о Боге и пожизненном. Почему ты никогда об этом не говорил? Вроде девушкам не принято такое говорить. Но Ханне эти слова были нужны больше всего на свете. Она объяла его руками и начала жарко целовать. «Надеюсь, у тебя в голове было хотя бы нечто подобное», — произнёс Артем. фактически пробормотал могу сказать что такие мысли начали преследовать меня гораздо раньше моего выздоровления скорее бы они уже родили пару штук чтобы она больше от него никуда не убегала изрек бьорн вот так логика произнесла лиали сонна ты так волнуешься за их счастье конечно они наши друзья и если артем не одинок у меня и повода нет для беспокойства о ваших теплых отношениях Иди сюда, моя Телла. Положи пока Ольгу между нами. Вот так. Я обязательно рожу тебе детей. Обязательно, пообещала Ханна. Ну, если Бог даст, конечно. Просто дай хоть немного разобраться с проектом. У нас буквально одни энтузиасты работают. Пока мы не получили поддержки от государства, ни квартир приличных, ничего прочного не можем предложить. «Хорошо, я понял тебя», — ответил Артем. «Я, наверное, слишком давил, ведь решение должно быть совместным, да и вынашивать тебе. Ты должен мне поверить, что я правда этого хочу, так же, как ты. Почему бы нам не пожениться просто для себя? Что обязательно ради детей это делать?» Ханна улыбнулась в ответ. «Аллилуйя», — прошептал Бьорн видя, что дочь, наконец, сладко засопела. Ляли приложила палец к губам и аккуратно взяла ее на руки, чтобы перенести в кроватку».